Глава шестнадцатая. Открыв глаза, Ярвана вздохнула и уставилась в потолок своей спальни. Резко обернулась и не нашла никого рядом в постели. Лужанок тоже не было, да и Ари не спешила прыгать с меня на грудь с воплем хозяка. Тишина и легкая головная боль. Я пошевелилась, пытаясь вспомнить, что произошло вчера. Мы разговаривали, пили вино, играли в шахматы, а потом... Потом колдун меня поцеловал. Или это я сделала первый шаг? Подняв руку, я провела пальцами по губам и не смогла не улыбнуться. Ника бы сказала, что я идиотка, раз позволяю мужчине, которого, зная всего ничего, так быстро захватить мое сердце. Но я бы с ней не согласилась, потому что никто ничего не захватывал. Я сдалась без боя, без сопротивления. И впервые за всю свою жизнь чувствовала, что все делаю правильно. Улыбка исчезла с губ так же быстро, как и появилась, потому что вместе с воспоминаниями о том, что Ксандр проводил меня до кровати не позволил себе ничего больше поцелуя, хотя имел на это полное право, я вспомнила свой сон. Странный, какой-то пугающий. Первым делом хотелось глянуть в сторону окна, как учила бабушка. Сказать что-то вроде куда ночь, туда и сон». Но вместо этого я зажмурилась, стараясь как можно яснее вспомнить все то, что видела. Большая темная комната. Под потолком несколько светильников. Очень чисто и, кажется, приятно пахнет. В помещении входит женщины которую не узнать просто нельзя. Леди Рита де Мартинес. На её лице недовольство, её губы поджаты, брови сведены вместе. Она подходит к креслу, в котором кто-то сидит. Он говорит, но голос я не узнаю. А когда получается сфокусировать своё зрение на лице незнакомца, догадка вспарывает меня яркой молнией. Я вижу светловолосого мужчину. И теперь я знаю, что это его настоящая внешность. Это Саша, Левин. По крайней мере, именно так я его называла раньше. Как его зовут на самом деле, я не имею ни малейшего представления. Да и есть ли у него вообще имя? Но это он. Это точно он. А еще он в этом мире так же, как и я. Да только не похож он ни на пленника, ни на заключенного. Пленники не рассиживаются в креслах и не разговаривают с дамами так легко. Последнее, что я могу вспомнить, так это его слова. Последние из тех, что звучат в зале. «Она меня больше не любит. Все пропало». С кровати вскочила быстрее, чем успела принять решение. Призвала служанок с помощью артефакта и провела холодными ладонями по лицу. В голове билась только одна мысль. Они знают. Они всё знают. Первый ход будет за Мартинесами. Нужно предупредить Ксандра. Не знаю, почему я была уверена в том, что мой сон правдивый. Чувствовала. Всё на самом деле. Это не буйство моей фантазии. Это произошло ночью. Я должна торопиться. Леди Анита? Девушки вплыли в мою комнату слишком медленно. «Помогите одеться». Я сама выхватила под их ошарашенными взглядами первое попавшееся платье из гардероба. «Быстро, ты узнай, где сейчас находится лорд Ксандр». «Да быстрее же». Та, что повыше кинулась к двери выполнять мое поручение, вторая же поспешила избавить меня от ночной сорочки, которой я даже не помню, как переоделась, и шустро начала шнуровать корсет. «Лорд Ксандр в своем кабинете». Первая служанка вернулась через минут десять, когда я уже обувалась, «Проведи меня к нему», — отдала я приказ. «Ваши волосы, миледи!» — воскликнула та, которая помогала одеться. «Их нужно привести в порядок. И макияж!» «Мне нужно срочно увидеть мужа!» — рявкнула я, сама испугавшись такой реакции. «Забудьте о моих волосах!» От шока одна из девушек даже отступила на шаг. А я только сейчас заметила, что мои пальцы пылают ярко-желтым огнем. «Надо успокоиться, взять себя в руки. Иначе нельзя. Нужно собраться!» «Покажи дорогу к кабинету лорда александра Медленнее повторила я, обращаясь к той, что повыше. «Быстрее». «Конечно, миледи», — пискнула она. «Следуйте за мной». «А ты найди Ари и скажи, что я её жду». Отдала я второй приказ и поспешила за служанкой. Коридоры мелькали с ужасающей скоростью. Я прекрасно понимала, что уже время обеда. Я проспала всё, что только можно было проспать. Но если я сейчас опоздаю, то никогда себя не прощу. «Вам сюда». Я даже дослушать не успела, когда девушка остановилась рядом с резной дверью из чёрного дерева, только положила руку на позолоченную ручку и с силой толкнула её. «Эдди», — приказала ей перед тем, как шагнуть внутрь и застать довольно необычную сцену. Сандер сидел за широким столом из белого дерева, а в двух креслах напротив расположился Адольф и лорд Жеван. «Интересно, а почему не леди Рита?» «Чёрт, я опоздал со своими новостями». «Леди Анита?» — холодно поинтересовался мой муж, мазнул по мне таким взглядом, что все внутренности сжались от дурного предчувствия. «Вчера он смотрел на меня совершенно не так. Что тут произошло?» «Вы как никогда вовремя проходите». Колдун замахнул в воздухе рукой. Рядом с креслом Адольфа появилось ещё одно. Специально для меня. «Благодарю, лорд Ксандр», — сухо произнесла я, проходя к предложенному месту на негнущихся ногах. Я бы хотела поговорить с вами наедине. Судя по тому, что я сейчас услышал от вашего брата, мне не стоит оставаться больше с вами наедине. Холодно проговорил лорд Делеврой, а у меня внутри что-то оборвалось. Что ж такого сказали эти двое? Почему отношение ко мне так резко изменилось? Могу я поинтересоваться, какие такие новости принесли вам сегодня лорд Ксандр? Сдержанно спросила я, хотя саму разрывала на части от дурного предчувствия. «Вам, моя милая сестричка», — проговорил лорд Жеван, повернувшись ко мне. «Стоило бы помолчать и послушать, а не перебивать, когда говорят сильнейшие». Я поймала его мысленистый взгляд и на секунду, всего на секунду, ощутила сексуальное возбуждение. «Но не своё, нет, его!» Я буквально ощущала, как его взгляд скользит по шее груди, на секунду задерживается на защитном кулоне и опускается к декольте. Меня передёрнуло от отвращения. Захотелось помыться, спрятаться, больше никогда не встречаться взглядом с этим человеком, потому что вместе с чувствами я уловила и намерение. А может, просто нафантазировала себе? Кто знает. «Думаю, вы имеете право услышать эту историю, леди Анита». Выдернул меня из пучины отвращения голос мужа. «Видите ли, только что мне сообщили, что вы леди Анита. Планировали уничтожить все мои изобретения после убить меня самого. Конечно же, после того, как понесёте ребёнка. То есть...» — с нервным смешком выдохнула я. «Нет, я осознавала, что Мартинесы узнали, что я перестала испытывать чувства к их фантому и всполошились. Точнее, они поймут, что я знаю об их обмане, что нет на самом деле никакого Саши. Но чтобы вот так оклеветать меня...» «То есть вы, моя дорогая сестрица, поступили неправильно, когда решили убить своего мужа и забрать всю власть к своим рукам?» Прошипел лорд Джеван слишком уж хорошо, играя разозлённого старшего брата. «Подумать только, вам дали хорошее образование. Позволили стать той, кем мечтают многие девушки. Вас защитил род, устроил выгодные брак, вы так отвратительно поступили». «Вы же понимаете, что...» Настолько откровенная ложь вам с рук не сойдет. Криво усмехнулась я, бросив взгляд в сторону затихшего Адольфа. Слуга походил на истукана. Бледный от страха, молчаливый. Он будто бы не до конца понимал, что тут делает. Тоже мне демоническая гончая «Вы пытаетесь оболгать всех?» Фыркнул Жеван, пренебрежительно взмахнув рукой. «Я вам жизнь спасти пытаюсь, дорогая сестра. Вы отталкивайте мою руку». «Спасти жизнь?» хохотнул я, вскинув брови. «А давайте-ка с этого поподробнее». «Вы задумали убийство», — прошипел братья, взгляда мне прямо в глаза. «За это полагается смерть. Я же пришел просить вашего мужа позволить забрать вас и сделать вид, что не было никакого покушения. Он получит ребенка, когда вы сможете его родить, но рядом с ним находиться не будете. Не поставите под удар жизнь герцога де левроя «Какая наглость!» Я перевела ошарашенный взгляд на Оксандра. Он не мог поверить в эту чушь? Нет. Не так. Он мог бы поверить, если бы я не рассказала ему правду, не поведала о планах семьи Де Мартинес. Тогда, да, все улики указывали бы на правдивость их слов и отравленная бумага в моих руках, и странное поведение. Их слова бы только пробудили подозрительность. Но теперь они сами пришли в западню. «Боже, александр не молчи, скажи хоть что-нибудь. Это твой взгляд сводит меня с ума». Ты будто бы сомневаешься в той правде, что я тебя открыла. Но я ведь не лгала. Посмотри на меня, пожалуйста, увидь это. Колдун будто бы услышал, поймал мой взгляд или заметно дернул уголком рта. Хозяин замка Рахмор встал слишком резко, ударив ладонями по столешнице, мазнул взглядом по Адольфу и остановился на наглом лорде Жевани. «Какой отвратительный план придумала ваша матушка!» — цокнул языком маг черного пламени. «Просто отвратительный!» «Все можно проверить по щелчку пальцев. Или у вас не было времени, чтобы изобрести что-то лучшее?» «В каком смысле?» Слишком натурально удивился мой брат. «Вы что, меня не слышали, лорд Ксандра? Я хотел спасти вашу жизнь. Это ли не демонстрация лояльности семьи де мартинес «Как и отравленное письмо, которое передал моя жене ваш слуга». От этого упоминания Адольф вздрогнул и медленно опустил взгляд. Желон вскочил, не глядя по сторонам. «Вы обвиняете всю нашу семью в том, что хотела сделать моя сестра. Вы вообще в своём уме, лорд Ксандр?» «Я?» — хрипло рассмеялся мужчина. «Мне стоит показать вам письмо от настоятельницы пансиона, шести богов, чтобы вы признались в том, что ваш план провалился?» «Могу поклясться. Я видела, как побледнел наследник рода Мартинесов. Он отступил на шаг, но было уже поздно. Ксандр разозлился». И теперь я понимала, почему никто не хочет его злить. Почему его все боятся? Почему звание мага чёрного пламени приравнивается к демоническому? Если бы я не видела его с другой стороны, то тоже бы сейчас испугалась, но... Но я видела всё того же Ксандра, только в бешенстве. Фигуру объяло чёрное пламя, в глазах полыхал огонь, а с пальцев сыпались искры. Он ещё сдерживал себя, но это продлится недолго. «Как вы смеете, лорд Жеван, являться в мой дом и клеветать на мою жену?» «Кто вам дал право считать меня ниже ваших интриг? Поверьте, это так просто не сойдет с рук ни вам, ни вашей матери». «Вы верите женщине, лорд александр хмыкнул мой брат. «Чем же она очаровал вас? Помяните мое слово, она станет причиной вашей погибели». «Вы же погубили себя сами», — прошипел александр срывая все блоки. Магия хлынула вперед. Жеван поставил полупрозрачный щит, пытаясь защититься от волны черного пламени но он лопнул в ту же секунду, не справившись со своей функцией. Мужчина вспыхнул, как головешка, и стошно закричал от боли, но уже через пару мгновений замолчал. Я резко отвернулась, зажмуриваясь. Я представляла, что от него останется после такой магии. Представляла, но видеть не хотела. Только краем глаза я заметила Александра, который сверлил взглядом место, где секунду назад стоял лорд Жеван де Мартинес. Мой муж только что убил наследника сильнейшего рода. Уничтожил так легко, как вдохнул свежий воздух. От этого по коже пробежали мурашки. Какой же силы его чары? Насколько же он опасен, как враг? «Вы убили его», — сухо констатировал факт Адольф, впервые открыв рот за всё время, что я находилась в кабинете. «Вы же понимаете, чем это чревато, лорд Долеврой?» Даже я знала, чем это грозит. «Кровной враждой. Пока род Дамартинесов не убьёт наследника рода Долеврой», Она не успокоится. Такие законы. Смерть за смерть. Убийство за убийство. «Еще одно слово, и ты превратишься в пепел, как и твой хозяин», — прорычал александр Я резко обернулась, глянула на ковер, где и в самом деле возвышалась гора пепла, шумно сглотнула, осознавая масштабы произошедшего, и встала. «Ксандр, лучше не надо». Резко предупредил меня мужчина. «Я не в том состоянии, чтобы разговаривать. Что делать со слугой?» «Что?» Он спрашивает меня. Мне нужно решить судьбу Адольфа? Леди. Слуга на самом деле повернулся и заговорил со мной. Прошу вас, я не хочу умирать за деяния своих хозяев. Я не желал такого развития событий. Я не скрываю, я верен в семье Дамартеносов, но только потому, что это мой долг. Долг? Голос ободрал горло. Я смотрела на Адольфа, а в ушах стучала кровь. Перед глазами плыли мушки, когда я представляла, что сейчас не может сделать Ксандр. «Они спасли мою жизнь, миледи», — склонил голову он, и обязанным жизнью, и не имея права осуждать их действия и решения». Я буквально уловила, как магия герцога стремится размазать этого человека по стене, как злится Ксандр. Но вместе с тем я почувствовала исходящую от Адольфа правду. Он не лгал. Он говорил сейчас от чистого сердца. А не только ради того, чтобы спасти свою жизнь. Да, он выполнял приказы, низкие, ужасные, противные ему самому, но делал это только из-за долга, который был превыше всего. Отлично. Произнесла я. Тогда ты и передо мной в долгу? Сандр, он не лжет, сохрани ему, пожалуйста, жизнь. Ты уверена? Герцог посмотрел в мою сторону. Ты хочешь сохранить жизнь? Псени Де Мартинесов? Да. И теперь ему придется выплатить еще один долг. Твердо проговорила я, глянув на Адольфа, потому что благодаря мне он останется жив и поможет нам. В кабинете повисла звенящая тишина. Она била по ушам не хуже раската грома над головой. Я считала секунды, пока Ксандр принимал решение. Тяжелое решение, с учетом той силы, которая рвалась наружу, желая уничтожить врага. Хорошо. Он выдохнул это слово, уперся руками в столешницу и опустил голову. Пусть будет так. «Адольф, ты действительно обязан жизнью моей жене. Я бы тебя не пощадил». «Я... я знаю, милорд». Побледнел мужчина, повернулся ко мне. «Благодарю вас, миледи». «Анна», — произнесла в ответ. «Тебе ведь известно, правда, Адольф?» «Да, леди Анна», — кивнул мужчина. «Что со мной будет теперь?» «Этот день и эту ночь ты проведёшь в темнице». Спокойно произнёс александр вернув контроль над собой. Необходимая мера. Её стоило принять ещё, когда тебя только прислали сюда до Мартинеса, но я дал им слово и надеялся на реальный мир. Пусть ты и должен моей супруге. Я не собираюсь рисковать ещё больше. А завтра? Ты проведёшь нас в дом твоих хозяев. Это не мой приказ, а леди Анны. Адольф шумно вздохнул и встал на ноги. Хорошо, милорд, я всё сделаю. Попробуешь предупредить их заранее? «Я не посмотрю на ту милость, что тебе даровала моя жена». Герцог прервал слугу взмахом руки. «А теперь?» Дверь в кабинет открылась, на пороге появилось трое стражников. Двое подошли к Адольфу, защелкнули на его руках кандалы из красного металла. А третий принялся убирать в небольшую шкатулку то, что осталось от лорда Жевана. Я вздрогнула от отвращения, но продолжила молча наблюдать за происходящим. И ждала. Когда двери за стражниками закрылись, первым всё же заговорил Ксандр. «Почему ты спасла его, Аня? Ты же знаешь, что такие люди не меняются. И всё сказанное тут могло быть очередной ложью». Он не лгал. Я покачала головой, постаравшись избавиться от накинувшегося на меня холода. Я почувствовала, не знаю, как это объяснить, но он не лгал, он сказал чистую правду. «Почувствовала?» — нахмурился герцог. «Да». Я поджала губы, вздохнула и проговорила. Я не только это почувствовала, но и намерение лорда Жевана. Он... Мне показалось, что если бы я выжила после всех их планов, меня бы ждала участь похуже смерти. Домой бы меня точно никто не вернул. сандер тихо рыкнул, сжав кулаки, а потом шагнул ко мне. Он больше ничего не сможет сделать, не переживая об этом. Я только кивнула, не зная, что ответить на ту внезапную заботу, что прорвалась в слова колдуна. «Ты так рвалась ко мне», — напомнил мак черного пламени, наклонив голову и заглянув мне в глаза. «Почему?» «Я... мне приснился сон», — призналась я. «Но непростой сон. Я будто бы видела прошлое. Чувствовала, что это все по-настоящему. Человек или же фантом, которого подослали ко мне Мартинеса, сообщил леди Ритте, что я больше не люблю его». произнеся эти слова, я смутилась, будто не только призналась в исчезновении своих чувств к одному человеку, но и призналась существующих к другому. Он сообщил, что чувств, которые я к нему испытывала, больше нет, а значит, и спасать я никого не собираюсь. Я решила, что... что Де Мартинеса что-то предпримут, и поспешила, чтобы рассказать тебе. «Вещи сны?» — удивился Ксандр, приподняв брови. «Вещи предсказывают будущее?» — не согласилась я с ним. «А я увидела прошлое». «Что еще необычней?» — хмыкнул он. «Такого я еще не встречал». «Да, ты настоящее открытие, Аня». От этих, казалось бы, простых слов щеки опалило жаром. «Да что же это такое? Я так реагирую на александра что еще немного и начну сходить с ума». «Как тебе спалось?» — с усмешкой уточнил он. «Кроме странных снов». «Не выспалась». С легкой улыбкой призналась я. А потом в голове возник вопрос, который я просто не смогла не задать. «Сандр, äh, äh, а как я оказалась без платья и в ночной сорочке вчера вечером?» Он шире улыбнулся и привлёк меня к себе, не разрывая зрительного контакта. «Ты так жаловалась на то, что не в состоянии сама снимать эти платья, что мне пришлось прийти тебе на помощь». Первые секунды я не осознала услышанное, а через мгновение жар смущения объял не уже колдуна. «Он видел меня голый. Блинский!» Мысли о том, что сейчас передо мной законный муж, пришли позже. Но это не отмело смущения «Ты слишком милая, когда пытаешься скрыть свою ноготу и вытолкать меня из спальни!» Со смехом проговорил он, добивая меня окончательно. «Надеюсь, что так больше не произойдет!» Пискнула я, чувствуя, как горят уши. «Пожалуй, я соглашусь!» Протянул мужчина, а его руки сползли пониже талии. «Все же брачную ночь ты нам испортила, а исправляться не спешишь». «Ну все, выносите, я готова падать в обморок от переизбытка чувств, нашел же время!» Я уже открыла рот, чтобы ему ответить, как прямо из воздуха выпрыгнула Ари. «Хозяка, хотеть меня видеть и опоздать?» «Нет, но лучше тебе быть поближе к своей хозяйке». Строго проговорил Ксандр, а между строк так и читалось, мне бы тоже. «Ари, делать важное дело!» — проговорила кошка, запрыгивая на кресло, где недавно сидел Адольф. «В подвалах случится взрыв. Ари, очищать воздух от магии!» «Что случилось?» — александр выпустил мне из объятий. «Магия? Кто-то пострадал? Кристина?»